Ящерица еще не вышла из состояний дисциплинарного ступора, а Бренди уже пришла в движение. Она бросилась к ящерице цели ей в живот. Но та оказалась порворнее. Она уклонилась в сторону и проводила взглядом Бренди. Та пролетела мимо и шлепнулась на живот, после чего проскользила по натертому паркету почти до самой двери. взять его гарба распорядилась она не поднимаясь с пола ящероподобный инопланетянин в два прыжка набрал крейсерскую скорость он метнулся влево потом вправо подпрыгнул вверх на высоту своего роста бренди от изумления рот раскрыла но гарба оказалась еще проворнее казалось бы не сдвинувшись с места Гамбальша оказалась именно там, куда приземлился после прыжка ящер. Одной когтистой лапой Гарбо ухватила лазутчика за ворот, другой — за грудки. Длинные когти распластались по груди плененного чужака. — Не двигайся! — посоветовала ему Гарбо, покошачьи хищно глядя на него. Человеку знакомому с повадками представителей семейства кошачьих было бы очень легко представить такую картину: Гамбальд для забавы отпускает ящерицу и снова ловит ее. Кошки игрушки, мышки слезки. Ладно, вы меня сцапали. Примирительно проговорил ящер. Работа первоклассная. я подлинно восхищен а теперь я желал бы предстать перед капитаном клоуном бренди к этому моменту удалось подняться и отдышаться за ней выстроились легионеры участвовавшие в погоне и теперь ожидавшие новых приказаний в свете задержания преследуемого бренди смотрела на ящера не веря своим глазам «Капитаном -клоуном — Капитаном-клоуном? — переспросила она и нахмурилась. — У нас такого нет. — А вот вы кто такой? Если на то пошло, вы у нас не служите. А почему на вас наша форма? Ящер попытался встать воле прямо, что было для него прямо, скажем, довольно затруднительно, поскольку гарба крепко его держала. «Я — летный лейтенант Квелл из Зенубианского космического отряда», — представился ящер. «Я прикомандирован к этому формированию в качестве военного наблюдателя. Приказ обязывает меня предстать перед капитаном-клоуном, посему я прошу, чтобы меня доставили к нему». «Военный наблюдатель?» — недоверчиво переспросила Бренди. Но дала Гарбо знак. Та немного ослабила когти на вороте у ящера. — Да, пожалуй, я что-то такое припоминаю. Но почему же вы тут все время прятались и убегали от моих подчиненных, когда они вас замечали? — А я наблюдаю. — невинно ответствовал Квел. Частью моей работы... — Является выяснение того факта, насколько подразделение готово ко всяким неожиданностям. Вот я вам и устроил сюрприз. Вы умеете очень быстро ловить лазутчиков, особенно вот этот легионер. И он указал на Гарба, до сих пор не решившуюся отпустить его. — А, по-моему, он все-таки шпик, — пробурчал Габриэль. изнемухшей от погони. Остальные уставшие гоняться за зенубианцем согласно загомонили. — Тихо! — распорядилась Бренди. Пусть капитан сам это выяснит. Вы все возвращайтесь по своим постам. Теперь у нас все под контролем, вы свободны. — Есть старший сержант. — Отозвался без особого энтузиазма кто-то из легионеров, после чего все они развернулись и отправились по своим постам. Бренди обратилась к Хэллу. — Хорошо, — сказала она, — мы отведем вас к капитану, как только утрясем все дела здесь. Кстати, его зовут не Клоун, а Шутник. — Гарва, можешь его отпустить? Но глаз него не спускай. — Есть, сержант! — мурлыкнула Гамбыша. Ну, по крайней мере, такой звук донесся из транслятора. Зенубянец, похоже, убегать не собирался, но Гарба была на готове и не дала бы ему уйти. Брэнди вернулась к стойке. Администратор, вскочив, В ужасе наблюдал за представшим перед его глазами зрелищем. Точно такой же напуганный вид имели и все выстроившиеся у стойки люди. Спору нет, верный шанс они прибыли ради развлечений, но не таких же. Трудно было сказать, благоприятное ли впечатление произвела на них только что разгоравшаяся сцены. Однако Бренди сейчас волновали другие дела. «Так, младший администратор, что там у нас с номером? Вопрос решен, или я должна сказать этой гамбальше о том, что она эту ночь будет спать с вами в одной кроватке?» Молодой человек побледнел и принялся снова отчаянно нажимать на клавиши.